Мефодию они, жалобно шмыгая носами, сдавали безграмотные доносы друг на друга, в которых часто мелькали устаревшие обороты, вроде «Бью, ничтожный челом вашей милости! Он и мерзопакостный гад умыкнул у меня Эйдес, а когда я слезно сказал ему «опомнись, что ж ты сволота навозная творишь», бил меня нещадно. «Не дайте в обиду бедную сироту, сдерите с него аспиды кожу, и мне, сироте, на утешение, и сошлите его во мрак на вечное поселение. От множества вонявших луком и табаком страниц у Мефодия начали слезиться глаза, и он все более и более нервно шлепал печатью по штемпельной подушке, продлевая комиссионерам регистрацию. Ничего себе денек выдался! У них тут что, всегда так? — думал он мрачно. Когда к концу второго часа Мефодий почти уже ничего не соображал, а только шлепал печати, чья-то ловкая рука вдруг подсунула ему пергамент. Мефодий, не раздумывая, пропечатал его тоже. «Текс», — удовлетворенно сказал голос, — «а теперь вот туточки подпись личную поставь на каждой страничке». «Зачем?» Положено так, по с. Закон не умолимс, но подкупаемс». Сознанию Мефодия зазвенел предупреждающий колокольчик. Это был тот самый колокольчик интуиции, который всегда предупреждал его об опасности. Мефодий поднял голову, вспомнив, что произошло в последний раз, когда он не прислушался к колокольчику. Перед ним замаячило мягкое пришибленное лицо и замигали узкие глазки несвежего цвета. Однако, несмотря на подхалимские интонации и заискивающие глазки, комиссионер совсем не понравился Мефодию. «Ну, подписывай, очередь ждет, труд не дремлет». Вежливо поторопил комиссионер. Взглянув на первую страницу, Мефодиум с удивлением обнаружил, что там проставлено его имя. Он попытался углубиться в чтение, но в глазах заребило от множества пунктов и подпунктов. — Что это за бумажонка? — спросил Мефодий, так ничего и не поняв. — Это моя командировочная во мрак. Дедульку своего навестить хочу. 20 лет его не видел. Все глаза выплакал. Сентиментально пояснил комиссионер и немедленно принялся сморкаться в большой красный платок. — А мое имя тут причем? Так положено. Подпись самого великого Мефодия Буслаева распахнет любые двери. Умоляю, ради дедули. Истерзался старичок, а у меня денег на билет нету. А счастливьте на всю жизнь. Деткам буду про вас рассказывать, — просительно сказал комиссионер. Мефодий пожал плечами и, заглушив интуицию, потянулся к перу. — А ну стой! Стой, кому говорю! — крикнула вдруг Улита. Перо замерло над самой бумагой. — Дай сюда. Взглянуть, говорю, дай. — Ага. Так я и думала. Ты соображаешь, что ты делаешь? Это же договор на продажу эйдаса Ты чуть душу свою ему не отдал, дурак! — сказала Улита. — А дедушка? — спросил Мефодий. — Какой к поросячьей маме дедушка? Откуда у комиссионеров дедушки, осел? Да они из навоза и из пластилина сделаны. Ты кому веришь? Ему? до да своих-то собственных идисов у комиссионеров сроду не было. Вот они и злобствуют. Она подбежала к Мефодию, выхватила пергамент и несколько раз хлестнула им по кислой физиономии комиссионера. Комиссионер зачарованно хрюкнул и с достоинством телепортировал. Его пришибленное лицо выражало глубочайшую скорбь. Знаешь, кто это был? Тухламон! — Маэстро подлянок, лучший наш комиссионер, но сволочь страшная. Не спохватись я, отдал бы ты ему свою душу за... Ну-ка, взглянем за что? За банку вздувшейся кильки. Вот пижон, мало того, что любит по брать, так еще и глумится, — возмущенно пояснила Улита, разглядывая отвоеванный пергамент. — Да я ничего не понял в той бумажке, все было как-то путано, — растерянно сказал Мефодий. А как ты хотел? Договорщик составляли ваши земные юристы. Они вам раки веками скучают, вот и изощряются. За бутыли амброзии маму свою родную на три века в лизинг отдадут. И вообще уверена, ты с тухламоном еще встретишься. Он, если ночей Эйда с глаз положил, никогда не отступится. Ушлый гад! Сказала Улита и от чего-то рассердившись, стукнула по стопке бумаг на столе у Мефодия. А это что? Ишь, сколько доносов напринимал! Это они паразиты про новенького разнюхали и носовали. В другой раз сразу по мордасам, по мордасам им давай. Я им покажу доносы. А что, нельзя было брать? Давай выбросим, предположил Мефодий. — Ты что, о, Выбросим. Ты же печать ставил? Ставил. Стало быть, дело, принято к исполнению. Разбирайся потом с канцелярией. У нас все строго, заявила Улита. Голдящая очередь комиссионеров напирала пахло потом, табаком и мелкими страстишками. Вдруг с малиной, упругий, словно из блестящего и бенового дерева выточенный юноша джин, натертый пахучими восточными маслами, материализовался посреди приемной и ослабился, бесцеремонно разглядывая улиту. С плеча у джина свисала брезентовая сумка с эмблемой курьерской почты стражей мрака, обнаружив, что улита, занятая дрессировкой комиссионеров, его не заметила. Юноша подкрался и нежно подул ей в ушко. Тягачающие к глобализму формы улиты произвели на страстного джина неизгладимое впечатление. — Некогда, не видишь работу, вечером залетай, Али! — отмахнулась улита. — Вай, а я не Али, я Амар! — обиделся джин, пожирая улиту страстным взглядом. — Амар? А Али куда делся? Так ты новенький, что ли? — Почему новенький? Зачем новенький? Я не новенький. Я сейчас от огорчения буду старенький! Обиделся юноша Джин и снова подул в ушко. Я же сказала, некогда Омар. Вечером залетай! И прихвати что-нибудь перекусить, только умоляю без магии. У меня от наколдованных продуктов и сжога, смягчилась Улита. Юноша Джин просиял и собрался испариться. Эй! сказала Улита. А работа! Давай то, что ты принес. Вечно вам напоминать надо! Джин хлопнул себя по лбу. «Вай, совсем забыл! Срочное послание для Арея!» Он сунул Улите длинный конверт и исчез, обратившись в столб дыма. Напоследок он еще раз успел ухмыльнуться, упаковав в одну ухмылку все свои вечерние планы. «Али, Амар, Джавдет и не отличивших дураков», — мечтательно сказала Улита. Отковырнув ногтем подтекшую с сургучом печать, ведьма скользнула взглядом по листу. Пепельные завитки дрогнули. Уловив, что произошло что-то важное, комиссионеры засуетились и нервно зашмыкали носами. Один даже попытался заглянуть в пергамент, но улита ловким ударом папки сделала его нос плоским, как доска. «Прием окончен! Все брысь! Завтра придете, макроногие!» — рявкнула она на комиссионеров и заторопилась в кабинет Кореи. После окрика улиты комиссионеры послушно слиняли. Мефодий остался в приемной один. Журчало красное вино в фонтане, громоздились на столе пергаменты с отчетами. Улита все не выходило. Лишь изредка из кабинета доносился рокочащий голос Арея. Интересно, будет Арея меня чему-нибудь учить? Или это уже и есть учеба? Эйдес вон чуть не прошляпил. Так и попал бы кому-нибудь в Дарх, подумал Мефодий. Ему стало тревожно. Захотелось слинять, и только мысль об Эди Хаврона и о вечных поклонниках матери его образумило. Отступать было некуда, он и так был уже в Москве. Наружная дверь скрипнула. В приемную, что-то бубня себе под нос, вошла старушенца. На плече у нее болтался здоровенный, видавший виду рюкзак, в который можно было упрятать целую дивизию. В руке она держала зачехленную косу. Оказавшись в приемной, старушенца огляделась, Затем деловито подошла к Мефодию и потрогала ему лоб. Ишь ты, тепленький еще. Не мой клиентик, нет? Звать-то тебя как? Спросила она умиленно. Меня? Да не меняшь Мой склероз всегда со мной. Мефодий Гуслаев. Старушка не слишком удивилась. О, Мефодий, как тесен мир! Слыхала, слыхала. Добрались-таки они до тебя? «А сердечко-то как трепещет, а и доста крылышками, как глубочек белый! Цвик-цвик!» «Ух ты, мой сладенький! Засидел с в клетке из ребрышек, а? Иди к бабусе!» Мефодий отодвинулся. «Нет, он мне самому нужен. Бабуся пока обломается», — сказал он. Старуха погрозила ему пальцем. «И шустрые какие! Небось, как двенадцать лет тебе исполнилось, так они тебя исцапали!» — благодушно заметила она. — Кто меня сцапал? — Да этим он, стражи мрака, ишь, — сказала старуха и ткнула пальцем в дверь кабинета арея. — Ну, давай, что ли, знакомы будем. И Я Аида Плаховна Мамзелькина. У тебя визитка есть? — Нету, — сказал Мефодий. Старушенцей похлопала себя по карманам. В одном кармане звякнула бутылка, из другого выкатилась автоматная пуля.